Глава 9 Детектив Гаммигин. На пульте селектора замигал красный огонек вызова. «Слушаю», — произнес я, переключив селектор на внешний микрофон. «К вам посетитель», — официальным тоном произнесла Светик. «Я же сказал, что мы никого не принимаем». Я едва не сорвался на крик. Только новых клиентов мне сейчас и не доставало. Но на Светика мой возмущенный возглас не произвел ни малейшего впечатления. «Ему назначено». Невозмутимо спокойно ответила она. «Кто?» — коротко спросил я. «Демон-детектив Анс Гамегин». Я с досады едва не хлопнул ладонью по столу. Со всей этой суетой вокруг Красного Воробья и Ника Соколовского я совсем позабыл, что работаю еще и на чертей, для которых должен навести справки о человеке, пользовавшемся фальшивыми документами на имя Семена Семеновича Ястребова, труп которого сначала был обнаружен в туалете торгового комплекса «Бегемот», а затем таинственным образом исчез из морга службы специальных расследований сатаны. Прошли уже сутки с того момента, как я взялся за это дело, а у меня не было никакой информации, которой я мог бы порадовать явившегося по мою душу демона. И я не имел ни малейшего представления о том, с какой стороны подступиться к этому делу. Более того, я откровенно манкировал своими обязанностями перед клиентами, поскольку даже не удосужился составить план стандартных мероприятий, проводимых в подобных случаях. А следовательно, теперь мне не оставалось ничего иного, как только полагаться на собственный талант импровизатора. Я окинул быстрым взглядом комнату, чтобы убедиться в том, что вся необходимая атрибутика была на месте. Затем выставил на стол водочную бутылку, наполненную минеральной водой, и граненый стакан. «Подожди меня в прихожей», — сказал я Сергею, после чего, нажав клавишу на селекторе, обратился к Светику. «Пригласите господина гамигина в кабинет». Столкнувшись в дверях, сын одного из отцов семьи и демон-детектив одновременно сделали шаг в сторону, уступая друг другу дорогу. На мгновение оба замерли в нерешительности. Затем Сергей сделал приглашающий жест рукой. Черт улыбнулся и, наклонив в знак благодарности голову, вошел в кабинет. Одет он был точно так же, как и вчера. Черная куртка из адской кожи, узкие брюки и мягкие полуботинки. Сергей вышел в прихожую, прикрыв за собой дверь. У него было чем заняться. Он мог продолжить чтение улица, а мог начать ухаживать за Светиком. Я бы, например, с преогромным удовольствием занялся бы как первым, так и вторым, вместо того, чтобы разыгрывать дурацкие спектакли перед детективом Гаммигином. Я ждал черта, стоя возле стола, поставив носок левой ноги на перекладину стула. «Доброе утро, детектив Гаммигин», — произнес я, глянув на черта из-под напущенных на глаз бровей, Так, словно именно он был главным подозреваемым в деле, которым я как раз занимался. Гаммигин улыбнулся несколько растерянно и хотел было что-то сказать, но я знаком велел ему молчать, после чего обвел многозначительным взглядом стены комнаты, намекая на то, что нас могут подслушать. «Не беспокойтесь, господин Каштаков». Улыбка Гаммигина сделалась спокойной и уверенной. «В данный момент в вашем офисе нет задействованной подслушивающей аппаратуры». «Откуда вам это может быть известно?» подозрительно посмотрел я на черта. Гаммигин подошел к столу и, чуть наклонившись, снял с внутренней поверхности его крышки маленький металлический цилиндрик, похожий на наперсток. Я молча смотрел на черта, ожидая разъяснений. «Это универсальное регистрирующее устройство, способное обнаружить любое приемно-передающее устройство даже тогда, когда оно находится в неактивном состоянии», сказал Гаммигин. «Принцип его действия основан на том...» что сигналы определенной частоты, которые он распространяет вокруг себя, заставляют любое электронное устройство выполнить укороченную программу контрольного тестирования и тем самым обнаружить себя. Я оставил его здесь вчера. И, конечно же, сделали вы это из самых лучших побуждений, извительно заметил я. На том, чтобы это было сделано тайно, настоял демон-администратор Виллиал, ответил Гамегин. Дело в том, что данное устройство является секретной разработкой научно-технического отдела службы специальных расследований сатаны, пока еще не запущенное в серийное производство. Утеря его может обернуться серьезными проблемами, как для меня, так и для демона Виллиала. Но тем не менее, я считаю, что поскольку мы работаем вместе, то должны всецело доверять друг другу. Поэтому я предлагаю вам самому решить, есть ли необходимость оставлять это устройство в вашем офисе на то время, пока мы ведем совместное расследование. Детектив Гаммигин положил металлический цилиндр на стол, добавив к нему еще и небольшую пластиковую карточку серого цвета, на поверхность которой серебристой краской были нанесены цифры от 0 до 9 и еще какие-то значки. «Это контроллер», — придавив карточку указательным пальцем, сказал детектив Гаммигин. «За пару минут я научу воспользоваться им». «И вы хотите убедить меня в том, что с помощью этой штуковины вы не прослушивали мой офис?» — недоверчиво усмехнулся я. Поскольку данное устройство не подсоединено ни к одной из электронных систем, то, будь оно подслушивающим, оно должно было бы работать в режиме открытой передачи кодированных сигналов. Гаммигин развел руками, извиняясь за то, что ему приходилось объяснять неочевидные вещи. Ваш офис оборудован превосходной системой защиты от прослушивания, и если бы отсюда велась передача, то она непременно была бы зафиксирована. Я взял со стола похожий на наперсток предмет и внимательно осмотрел его со всех сторон. Цилиндр оказался цельнометаллическим. На его поверхности не было никаких сварных швов, следов отклепки или каких-либо других способов механического соединения отдельных частей. Поверхность была идеально ровной, без единой царапины. Так что если бы данное незнакомое мне устройство было оснащено крошечными внутренними микрофонами, я даже невооруженным взглядом непременно заметил бы, где они были выведены наружу. Похоже было на то, что детектив Гамегин говорит правду. И от этого мне было еще более неудобно за то, что приходилось морочить ему голову. Единственный имевшийся у меня козырь детектив Гаммигин побил прежде, чем я успел выложить его на стол. Кстати, недалее как сегодня утром, это устройство зафиксировало присутствие в вашем офисе двух райских клопов, вроде тех, что мы извлекли вчера из вашего телефонного шнура, сообщил он. Но сейчас, судя по показаниям прибора, они пребывают в неактивном состоянии. О клопах я уже позаботился, не без гордости заметил я и протянул гаммигину пузырёк, в котором сидели райские микрошпионы. Чёрт достал свой карманный мини-микроскоп и, не открывая склянку, прямо через стекло приступил к изучению моих пленников. «Всё верно», — сказал он спустя пару минут, — «это райские клопы. Та же самая модель, что мы обнаружили вчера. Как вам удалось их отыскать?» «Но у меня тоже есть голова на плечах», — пощённо улыбнулся я. Но в то же время, — Гаммигин с серьезным видом сдвинул бровик и переносится, — повторное обнаружение клопов в вашем офисе наводит на мысль о том, что спецслужбы Рая проявляют определенный интерес к нашему делу. «Могу вас успокоить, — детектив Гаммигин, — святошь интересует не ваши проблемы, а конкретно моя персона. Все дело в том, что вчера, сразу же после вашего ухода, мне нанесли визит представители Рая». «Вы будете смеяться, но они тоже хотят, чтобы я нашел для них человека, исчезнувшего без следа на просторах Московии Черт удивленно приподнял бровь, но следует отдать ему должное, никаких вопросов задавать не стал. Поэтому я сам счел нужным сделать некоторые дополнение к уже сказанному. «Эта работа не имеет никакого отношения к тому, что я должен сделать для вас», заверил я демона-детектива. «И тем не менее, я не люблю, когда по моему кабинету ползают чужие клопы», Поэтому буду вам признателен, если вы вернете на место свое регистрирующее устройство. Я протянул черту металлический цилиндр. Он взял его из моих пальцев и, улыбнувшись так, словно хотел заверить меня в том, что все будет хорошо, прикрепил регистрирующее устройство на прежнее место. Для того, чтобы уяснить, как пользоваться контроллером, мне в самом деле потребовалось всего пара минут. В отличие от сложных, перегруженных совершенно ненужными функциями программ, которые я, признаться, терпеть не могу, Здесь все было настолько просто, что справился бы даже ребенок. Хотя, как сказать, нынешние дети разбираются в компьютерных системах куда лучше своих родителей. Я, например, так просто испытываю страх перед современными невероятно навороченными программами. Еще не было случая, чтобы после работы с новой, прежде незнакомой мне программой, мой компьютер не завис, что, впрочем, беспокоило меня куда в меньшей степени, чем потеря части данных, хранящихся на электронных носителях, что тоже случалось нередко. Должно быть, именно поэтому я обращался за помощью к компьютеру только в самых исключительных случаях, полагаясь главным образом на собственную память и на короткие заметки, сделанные на случайно подвернувшихся под руку клочках бумаги, которые тоже нередко терялись, но в отличие от информации, бесследно исчезающей в бездне компьютерного процессора, записи, сделанные на бумаге, порой все же удавалось отыскать. Удостоверившись в том, что я полностью разобрался с тем, как работает контроллер универсального регистрирующего устройства, демон Гамегин обратился ко мне с вопросом, ради которого, собственно, и пришел. Итак, с чего мы начнем? Вспомнив о том, что мне нужно играть роль крутого детектива, я снова поднял ногу, поставил носок на перекладину стула и, откинув большим пальцем правой руки полу пиджака, выдернул из кобуры пистолет. Оттянув защёлку, я свободно рукой поймал выскочивший из рукоятки магазин и, убедившись в том, что все 15 патронов на месте, снова загнал его ударом ладони в рукоятку. «У вас имеется оружие, детектив Гамегин!» Я задал этот вопрос самым зловещим тоном, на который только был способен. «Обратись кто ко мне с подобным вопросом, да ещё в таком же тоне...» Я бы непременно решил, что за дверью нас ждет банда вооруженных головорезов, жаждущих крови, словно стая вампиров после трехмесячного воздержания. Однако черт даже бровью не повел. «Есть», — спокойно ответил он. «Не такое, как у вас, но есть». Я не стал уточнять, каким именно оружием пользуются агенты службы специальных расследований сатаны. «Отлично». Бросив пистолет в кобуру, я перегнулся через стол, взял в руки бутылку фальшивой «Смирновской» одним движением, свернув с нее пробку, наполнил стакан. Черт взглядом проследил за моей рукой, которая сначала подняла стакан, затем поднесла его к губам, а потом снова, но уже пустой, поставила на стол. «Чего ради вы ломаете эту комедию, господин Каштаков?» — спросил Гамегин именно в тот момент, когда я со смаком хрустнул маринованным огурчиком. От неожиданности я едва не поперхнулся. «Не понял!» Прохрепел я судорожно, дергая подбородком в отчаянных попытках протолкнуть застрявший в горле кусочек огурца. Гамегин расстегнул куртку и продемонстрировал мне похожий на пейджер прибор, закрепленный на внутреннем кармане. В узком подсвеченном окошке бежала бесконечная цепочка цифр и букв латинского алфавита. «Это универсальный химический анализатор», — объяснил Гамегин. «Вчера он тоже был при мне. Ни вчера, ни сегодня он не зафиксировал присутствие в воздухе даже следов алкоголя» совершенно однозначно указывает на то, что в бутылке у вас не водка, а вода. Я снова попался. Причем уже второй раз, за неполные 24 часа. Раньше у меня таких проколов не случалось. Старею, что ли? Но если вчера я погорел, можно сказать, красиво и с достоинством, рассадив бутылку с фальшивой водкой о морду Симонова-Халуя, то сейчас я чувствовал себя полным ничтожеством. И главным образом потому, что детектив Гаммигин вовсе не пытался уличить меня во лжи, а просто задавал вопрос, на который хотел получить ответ. Ему было совершенно безразлично театральное представление, которое я перед ним разыгрывал, но он хотел понять логику поступков человека, с которым ему предстояло работать. Взглянув на себя со стороны глазами черта, я понял, что выгляжу на редкость глупо, закусывая стакан минеральной воды хрустящим маринованным огурчиком. «Видите ли, детектив гамигин произнес я, смущенно отводя глаза в сторону, — «все дело в том, что большинству моих клиентов нравится, когда я изображаю из себя крутого парня». «Быть крутым — это значит пить водку стаканами?» — спросил черт. И снова в его вопросе не прозвучало даже намека на насмешку. «Не всегда и не везде», — уклончиво ответил я, — «но частному детективу, по мнению большинства людей, положено пить спиртное. В противном случае он не внушает доверия». «Надо же!» – задача качнул головой черт. «Я сомневаюсь, что кому-нибудь из моих соотечественников внушил бы доверие человек, с самого утра хлещущий стаканами водку. Уж тем более детектив, который всегда должен иметь трезвый рассудок и ясное сознание». «Полностью с вами согласен, детектив Гаммигин». Я все еще чувствовал некоторое смущение из-за того, что у черта могло сложиться обо мне превратное мнение. «Но клиенты, которые приходят ко мне впервые...» «Оценивают прежде всего моё соответствие тому образу частного детектива, который сложился у них после просмотров многочисленных кинофильмов на эту тему. Если бы вы видели хотя бы один из них, то представляли бы, о чём я говорю». «Да, я видел подобные фильмы», — медленно наклонил голову Чёрт. «Но герой, которого мы видим в фильме, — это всего лишь художественный образ, не имеющий ничего общего с реальностью. Это, на мой взгляд, ясно даже детям». «Это ясно тем, для кого частные детективы давно уже стали неотъемлемой частью повседневной жизни», — возразил я гамигину. «У нас в стране частные сыскные агентства стали появляться всего лишь пару лет назад. И отправляясь к частному детективу, мой соотечественник чаще всего подсознательно рассчитывает увидеть именно то, что ему знакомо по кинофильмам. И когда мой клиент получает именно то, что хочет, он сразу же начинает испытывать расположение и доверие ко мне» что, в свою очередь, помогает мне быстрее найти с ним общий язык и разобраться в проблеме, которая привела его ко мне. «А вы, оказывается, тонкий психолог, господин Каштаков», уже с уважением посмотрел на меня мой коллега из Ада. «Вот только, судя по всему, вам прежде не доводилось близко общаться с обитателями Ада». «Вы мои первые клиенты», — вынужден был признаться я. «А как реагируют на ваши представления иностранные туристы?» — поинтересовался Гамегин. Они ведь тоже порой обращаются в частные сыскные агентства Московии. «Они приезжают в нашу страну за экзотикой», — с улыбкой ответил я. «Вот и получают ее сполна». Гаммигин усмехнулся и покачал головой. Похоже, ему понравился мой ответ. «Вопрос об оружии — это тоже часть игры?» — спросил он. «Отчасти», — ответил я, — сам не зная, говорю я это искренне или нет. «С одной стороны, пока нам ничто не угрожало». Но, с другой стороны, от Виталика Симонова можно было ожидать любых пакостей. А как известно, Бог бережет. Не знаю, существует ли в аду выражение, эквивалентное тому, что я только что использовал, но только приводить его к детективу Гаммигину не стал, решив, что чем меньше стану говорить, тем солиднее буду выглядеть в его глазах. «Так как же в таком случае мы будем строить наши дальнейшие взаимоотношения?» – спросил Черт. «Может быть, для начала перейдем на «ты»?» – предложил я. Я слышал, что по этому поводу у людей тоже принято выпивать. С сомнением посмотрел на меня чёрт. «В данном случае это совсем не обязательно», поспешил я успокоить своего нового приятеля. «Ну, Но в таком случае у меня нет возражений. Можешь называть меня просто Анс». «Отлично, Анс», — улыбнулся я, пожимая чёрту руку. «В таком случае я просто Дима». «Ты так и не ответил на мой вопрос, Дима», — напомнил мне чёрт. «Ну какой вопрос?» — не понял я. «С чего мы начинаем поиски Ястребова?» Одним коротким вопросом детектив Гаммигин, как хорошим ударом под дых, вогнал меня в состояние гроги. Но, черт возьми, Анс был мне симпатичен. Нам наконец-то удалось найти взаимопонимание, и мне вовсе не хотелось снова начинать дурачить его. Неужели черт и человек не могут поговорить просто как два нормальных человека? Или как два нормальных черта? И все же я затянул паузу. Агамигин, будучи исключительно деликатным демоном, конечно же почувствовал, что что-то здесь не так. И вместо того, чтобы добить меня накаутирующим ударом в челюсть, он подал мне руку, помогая удержаться на ногах. «Что с твоим лицом, Дима?» Я не знал, как выразить Ансу свою благодарность. Задав этот совершенно ненужный вопрос, в котором, тем не менее, звучало неподдельное участие, черт предоставлял мне возможность взять короткий тайм-аут для того, чтобы прийти в себя и собраться с мыслями. «Можно сказать, что мы имеем дело с несчастным случаем на рабочем месте». Я осторожно коснулся двумя пальцами переносицы. Пару раз упал лицом на крышку стола. «И часто такое случается?» – поинтересовался Гамегин. «Нет», – покачал головой я. «Но по роду моей деятельности мне, наверное, чаще, чем психиатру, приходится иметь дело с личностями с неуравновешенной психикой». «И даже иерихон не всегда помогает», – улыбнулся Гамегин. «Вчера он мне помог». Я ласково похлопал плечо, под которым находилась кобура с пистолетом. У того придурка, что приложил меня к столу, на лице остались несколько ярких отметин от его рукоятки, которые исчезнут не скоро «Один из клиентов?» — Гамегин задал вопрос таким тоном, чтобы дать мне понять, что он вовсе не настаивает на ответе. «Можно и так сказать», — кивнул я. «Ко мне вчера навядился один из унтеров семьи». То ли детектив Гаммигин от природы был наделен удивительным самообладанием, то ли он воспитал в себе это качество. Только о том, что мои слова в немалой степени удивили его, я догадался лишь потому, как едва заметно дернулась вверх левая бровь черта. При этом лицо его по-прежнему выражало незамутненное спокойствие и искреннюю доброжелательность. «Серьезная проблема?» – спросил он. «Пока еще не знаю. Не стал понапрасну сгущать краски я. Я могу чем-то помочь?» Чёрт возьми, вместо того, чтобы требовать от меня, чтобы я кончал заниматься собственными проблемами и немедленно хватался за дело, за которое мне уже был уплачен солидный аванс, чёрт сам предлагал мне свою помощь. Услышав такое, я был безмерно удивлён. И только спустя какое-то время понял, что, предложив мне помощь, Гаммигин, по сути, не совершил ничего сверхъестественного, просто поступил как всякий порядочный человек а удивиться меня заставило заложенное в подсознании у каждого человека предубеждение в отношении обитателей ада. Древняя родовая память оказалась настолько сильна, что даже я, атеист в третьем поколении, вначале поставил под сомнение искренность своего собеседника и только потом подумал о том, что у меня нет никаких оснований думать подобным образом о детективе Гамегина, который за все время нашего недолгого знакомства ни разу не совершил ничего такого, что могло бы позволить заподозрить в его действиях некую злонамеренность, присущую черту изначально, по самой его адской сущности. И честно скажу, мне стало стыдно так, как бывало, пожалуй, только в далеком детстве, еще в школьные годы, когда каждый из нас, членов ребячьей команды, мог невзначай, походя, обидеть человека и только спустя какое-то время понять, насколько мерзко он поступил и почувствовать жуткие, мучительные угрызения совести, которые чаще всего приходилось переживать в полном одиночестве, пряча даже от самых близких своих друзей как проявление постыдной слабости. Черт был представителем иного мира, в котором существовали свои порядки, правила и нормы поведения, возможно, не похожие на те, что были приняты в мире людей. Но, черт возьми, еще никто никогда не предлагал мне своей помощи так просто и открыто, не выставляя никаких предварительных условий и не требуя ничего взамен, как это сделал детектив Гамегин. А ведь он даже не знал, какие именно противоречия возникли у меня с семьей, о которой даже в аду было известно, что она заправляет всей жизнью в Московии. «Спасибо, Анс!» — с искренней благодарностью улыбнулся я черту. «Пока необходимости в помощи нет. Возможно, мне и самому удастся выкрутиться, не втягивая других в эту довольно-таки неприятную историю. Проблема заключается в том, что сейчас у меня просто нет времени вплотную заняться делом Ястребова». Гамегин с пониманием наклонил голову. «Как долго ты будешь занят своими делами?» — спросил он. «У меня в распоряжении не более трех дней», — ответил я. «За этот срок я либо сумею отыскать материалы, которые гарантируют мне безопасность, либо вынесенный мне приговор будет приведен в исполнение». Гаммигин на секунду задумался. «Я мог бы предложить тебе убежище в аду», — сказал он и сделал при этом довольно-таки странный жест рукой, который я истолковал как извиняющий. «Адское гражданство получить не так-то просто, но если мы преподнесем дело так, словно ты представляешь особый интерес для службы специальных расследований и сумеем получить поручительство из администрации сатаны...» «Нет-нет-нет», — нет, не дослушав черта, протестующе замахал рукой я. «Спасибо, Анс, но я вынужден отказаться от твоего предложения. У меня есть собственная гордость. Если я и покину когда-нибудь этот проклятый мир, то не прежде, чем сам улажу все свои проблемы». В данной ситуации мне остается только вернуть тебе полученный аванс. Нет. На этот раз руку в знак протеста вскинул Гамегин. Я не намерен расторгать заключенный с тобой договор. Но какой от меня прок, если я не могу заниматься вашим делом?» Недоумевающе развел руками я. «Скажем, я хочу ознакомиться с твоими методами работы». В темных глазах Гамегина едва заметно блеснул лукавый огонек. «Что ты скажешь на это?» «Тебе действительно это интересно?» на всякий случай уточнил я. В Вне всяких сомнений, заверил меня демон-детектив. Случай с убийством человека в аду и с последующим таинственным исчезновением его тела стал первым в практике службы специальных расследований сатаны, когда нам приходится работать в условиях мира людей. Но, думаю, он далеко не последний. И не исключено, что наши методы в мире людей окажутся недостаточно эффективны. «Проводя расследование, мы опираемся главным образом на те возможности, которые предоставляют нам научно-технический отдел. Вы же, насколько я могу судить, по большей части используете в своей практике то, что вы называете личными контактами». «Верно», — улыбнулся я. «И как ни странно, зачастую эти самые личные контакты дают неплохой результат». «Чем ты собираешься заниматься сегодня?» — спросил Гамегин. «Для начала хочу посетить одно злачное местечко на Солянке, именуемое интернет-кафе», — ответил я. «Возможно, тебе тоже будет интересно на это взглянуть. К тому же не хочу тебя обнадеживать понапрасну, но не исключено, что в разговоре с завсегдатами этого заведения всплывет и интересующий тебя имя Ястребова». «Отлично», — с готовностью согласился Гамегин. «Это далеко?» «Полчаса на метро», — ответил я. «Мы можем воспользоваться моим хелмобилем», — предложил демон-детектив Гамегин. Поскольку никогда прежде мне не доводилось работать с напарником, я не мог сходу решить, как относиться к тому, что моим партнером в расследовании дела Красного Воробья стал черт. С одной стороны, я сильно сомневался в том, что детективу Гамегину удастся как-то проявить себя в непривычных для него условиях Москве, в которых терялся почти каждый впервые здесь оказавшийся. С другой стороны, чем черт не шутит?